Глава 10. Ник Вейс. Я едва сдержался, чтобы не заскрежетать зубами. Лучше бы королева и дальше меня тихо ненавидела, но нет, она сменила тактику. Там, в купальне, делала все, чтобы смутить и привлечь к себе внимание. Думала, ее форма интересует меня больше, чем собственное задание. Как глупо. Формы, конечно, были неплохие, но к ним прилагался дурной нрав и опасный ум. Не та смесь, которая меня заинтересует. В том, что никогда не стану связывать себя отношениями, я убедился лет в шестнадцать. У моего наставника была любимая женщина. Он скрывал ее как мог, но я, конечно, знал, потому что постоянно находился при нем. А потом ее нашли и убили. Те, кому наставник перешел дорогу. Конечно, он отомстил, но разве это вернуло к жизни его возлюбленную? Нет, он и сам вскоре умер» так и не смог справиться с тем, что случилось. Тогда я и понял, что привязанности делают человека уязвимым, и с моей профессией нельзя позволять себе лишние чувства. И с моей профессией нельзя позволять себе лишние чувства. В итоге все равно конец будет один – гибель. Да, были девушки, которым я испытывал симпатию – Да, были девушки, к которым я испытывал симпатию, но после нескольких встреч, почувствовав, что они начинали занимать особое место в жизни, я сразу же рвал с ними отношения. Впрочем, и один надолго не оставался. Невозможно постоянно жить в напряжении, иногда нужно и расслабиться. А потом началась Изельгардская-Литонская война, и после нее во мне что-то умерло. Я полюбил одиночество. Так было проще, гораздо проще. И напряжение исчезло, потому что нечего стало бояться. Смерть. Я уже умирал. Усилиями друга остался на этом свете, но иногда думал, что лучше бы ушел. А ничего другого, кроме смерти, мне не грозило. И уж точно я не ожидал, что вздорной королеве удастся ненадолго выбить почву у меня из-под ног. Пустить к себе в купальню постороннего мужчину, щеголять в одной мокрой сорочке – Я держался ровно до того момента, как Бранда не упал в мои объятия, а затем позорно сбежал. Полночи тренировался, чтобы привести в порядок мысли, и еще полночи вынашивал план мести. А утром достал любимую форму и пошел тренировать гвардейцев. Конечно, их перекошенные лица тоже дорогого стоили, но я ждал главного зрителя и дождался». Ее величество явилось на балконе и едва сдержалась чтобы с этого балкона не спрыгнуть и не вцепиться мне в лицо. Я почувствовал себя достаточно отомщенным и продолжил тренировку, а Бранда бежала с поля битвы. Да, все это было глупо. Да, все это было глупо. Я прекрасно понимал, что приехал не за этим. Но пока во дворце царила тишь до да гладь, и можно немного поиграть в кошки-мышки. Оставалось надеяться, что ее величество урок усвоит и оставит меня в покое. Возможно, было бы проще привязать ее к себе. Женщины откровенны с теми, кому испытывают симпатию, но я не признавал такие методы. Если бы Осмонд надеялся на подобный исход, ему бы следовало избрать другого посланника. После обеда в занятиях маленького короля случился перерыв. Что ж, вот и настало время научить мальчишку хоть чему-то полезному на практике, а не в теории. Мы вышли в тот самый внутренний дворик, где утром я огонял стражу. Сейчас здесь было пусто, и нам никто не мешал. Караульным я приказал оставаться во дворце. «Зачем мы здесь, Ник?» — с любопытством спрашивал Ил, осматриваясь. «Поиграем немного», — ответил я. «Попробуешь меня догнать?» Прежде чем давать мальчишке в руки оружие, надо было укрепить его тело. «Упражнения упражнениями, их очередь тоже придет, но для начала следует определить, на что он способен и с чего нам начать». «Давай», — мигом согласился Илберт. — «только не поддаваться». «Ни за что», — заверил его и побежал. «Конечно, не быстро. Ровно настолько, чтобы в игре сохранился смысл. Но и немедленно, потому что поддаваться не собирался. Вот только Илу удалось меня удивить. Он легко помчался за мной, но вместо того, чтобы следовать по пятам...» задумался на мгновение и бросился на перерез. Я ушел в сторону, но Ил и тут не растерялся. Он отступил назад, резко повернулся и схватил меня за руку. — Так считается? — спросил он, и только дрожь в голосе выдавала, что немного запыхался. — Считается, — кивнул я. — Кто с тобой занимался? Он отрицательно качнул головой. Либо не хочет выдавать, либо занимался сам. Видел ведь он, как тренируются гвардейцы — Ил был умен не по годам, я уже это понял, только наивен. Он все еще верил в доброту людей. «А теперь ты меня поймай!» Этот демоненок крутнулся на месте и помчался со всех ног. Я, в отличие от него, никаких приемов применять не стал, наслаждаясь возможностью размять ноги и почувствовать себя живым и свободным. Конечно, я его поймал, но это было не так просто, как рассчитывал. «Меняемся?» Еще один круг гонки. Теперь уже я был готов к тому, что просто не будет. Зато Ил сменил тактику. Я почти сразу заметил, что он заманивает меня ближе к стене, туда, где маневрировать станет сложнее. Вот маленький прохвост. Подхватил его на руки и перевернул головой вниз. Мальчишка радостно засмеялся и забрался ко мне на шею. «Поймал!» — довольно сообщил он. «Кто кого?» «Ты меня, конечно!» «Еще?» «Эй, вы чем там занимаетесь?» раздался грозный окрик. А вот эту зрительницу я не ждал. Успел убедиться, что ее величество плевать на сына. Бранде было все равно, что он делает и где бывает, и почему она примчалась сюда. А потом дошло. Мартин Фейн. Вот кто мог доложить королеве о незапланированных тренировках. Мартин, у которого на меня большой зуб, и ведь знает, что Бранда не даст свернуть ему шею. Ничего, в следующий раз приглашу Марти потренироваться вместе с нами. Я отпустил Ила на землю, и он вцепился в мою руку. Мы тренируемся, Ваше Величество, ответил я уже спокойно. Как-то не похоже на тренировку, ответила королева. Ее глаза метали молнией. Она что похоже? Поинтересовался я. Вы дурачились, ответила Бранда таким тоном, будто мы принесли ее любимчика в жертву Богу Уруну. «Даже если и так, что тут такого?» «Ваше Величество!» Бранда поняла, что меня не проймет, и занялась сыном. «Скажите-ка, у вас мало обязанностей?» «Нет, матушка», — тихо ответил король. «Тогда почему вы занимаетесь глупостями вместо того, чтобы учиться или заниматься государственными делами?» «Потому что король должен уметь не только ставить свою подпись на документах», — вмешался я, — но и защитить себя в случае нападения. Вам ли этого не понимать, Ваше Величество? Видят боги, я не имел в виду ее супруга, но Бранда вдруг побледнела, как полотно. Что вы себе позволяете, Лервейс? процедила она. Будете учить королеву, как воспитывать наследника престола? Я не молчать, когда я говорю. А вот теперь она была в ярости. По-хорошему следовало закрыть рот, но мне все же хотелось объяснить, что нет причины ругать илберта А если у ее величества выдался плохой день, сын в этом не виноват. Это была тренировка, — все равно сказал я. Но в семь лет сразу давать полную нагрузку глупо. «А вы часто имели дело с детьми, Лер Бейс? «Нет, но...» «Да замолчите же вы! Я не позволю оскорблять меня на глазах собственного сына!» Бранда сжимала кулаки в бессильной злобе, потому что не могла победить меня иначе. Она это понимала, понимал и я. «Стража!» А вот это уже интересно. Я насторожился. Не пришлось бы голыми руками отбиваться от охраны. Лервей свел себя непочтительно по отношению ко мне и моему сыну», — холодно сказала Бранда. «Двадцать плетей!» «В моей жизни бывало всякое». И хорошее, и плохое, но минуты, когда самоконтроль летел к демонам впасть, я мог пересчитать по пальцам. Сейчас, кажется, была одна из них. Стражники бросились на меня. Я инстинктивно закрыл собой Илберта, потому что мальчишка испугался насмерть. Беги во дворец, шепнул ему, зная, что это развешет мне руки. Ил кивнул и скрылся за ближайшей дверью, а я замер перед стражниками. Ну, чего вы ждете? подгоняла Бранда. Видимо, этих слов и ждали, потому что бросились на меня шестеро против одного. Я не хотел никого ранить, но мне не оставили выбора. Первого схватил за шкирку и кинул под ноги второму. Тот споткнулся и полетел носом в землю, а я уже поднырнул и столкнул лбами третьего и четвертого так, что у них искры из глаз посыпались. Второй успел приподняться, поэтому я кинул их сверху, и тот снова растянулся на земле. Пятый оказался умнее. Он попытался обойти меня слева, пока шестой отвлекал справа. А вот напали они на меня одновременно. Я сел и откатился назад, потом также резко подскочил и ударил обоих одновременно так, что они украсили собой живописную картину на площадке. «Вы хоть понимаете, что вас теперь ждет, Лервейс?» холодно поинтересовалась Бранда. «Вы ослушались моего приказа». «Напали на стражу, я могу вас казнить». «Казните», — ответил я. «Но сами будете объяснять Его Величеству, за что. А если со мной что-то случится, в Изельгард отправится очень подробный отчет о том, как вы правите веренной вам страной, Ваше Величество. И поверьте, реакция Изельгарда вам не понравится. Думаю, для Илверта найдется куда более мудрый регент». Бранда искусала губы в кровь. Она не знала, что со мной делать. Я же отряхнул запылипшуюся одежду и пошел к ней. «Что вы делаете?» — спросила она. «Направляюсь на место своей службы», — ответил, проходя мимо. «И уберите своих шавок, пока не проредил их ряды». «Не нападать!» — зазвенел голос Бранды. «Пусть идет!» Мудрое решение. Она только что сохранила жизни шестерым мужчинам, которые всего лишь пытаются исполнить глупый приказ. Но я никому не позволю унижать меня. И следов от плети на моей спине более чем достаточно. А если Ее Величество вас желает настоящей войны, я готов ее предоставить. Только боюсь, королеве не понравится». Ил ждал меня в своей комнате, бледный, трясущийся. «Ник!» — кинулся ко мне, стоило появиться на пороге. «Ты цел?» «Конечно, Ваше Величество!» Я улыбнулся ему, хотя по-прежнему хотелось крушить все вокруг. «Ваша матушка признала свою ошибку и, будем считать, извинилась». «Ты напугал меня!» Мальчик усадил меня на диван и устроился рядом. «Но я не понимаю, почему мама так разозлилась». «Потому что была не права и не хотела этого признавать», — ответил я. «Не забивай голову, Ил. Завтра мы продолжим тренировки. Тебе надо стать сильнее, чтобы управлять литонией твердой рукой. — А если мама снова будет против? — не унимался он. — Не будет, — ответил я. И спрашивается, почему разозлился. Знал ведь, что собой представляет королева Бранда. И все равно ярость затмила разум. Плохо. Надо лучше держать себя в руках. Вечером пойду проведаю отца. Это всегда действует успокаивающе. А пока я проводил Илверта на очередное занятие и проверил краул Все были на месте, даже проклятый Фейн. А вот с ним надо что-то делать. Понятно, это Абранда поручила своему любимчику следить за мной. Вот кто точно получит удвоенные тренировки, чтобы до постели ее величество добирался только ползком. Фейн поглядел на меня угрюмо. Я же одарил его таким взглядом, что фаворит королевы сделал шаг назад». Не будь за его спиной стены, может, и вообще бы убежал, теряя сапоги. До вечера меня больше никто не трогал. Я встретил короля после занятий, убедился, что он лег спать и ушел из дворца. Снаружи разыгрался настоящий буран. Мило так, что я едва видел собственные руки, но я оставаться во дворце не мог. Хотелось содрать себя этот день вместе с кожей. Давно со мной такого не бывало. Наверное, с тех пор, как разыскивал солдат из Эльгарда, ставших рабами в Литонии. Тогда я видел всякое, путешествие из края в край по стране и стараясь отыскать тех, кто пока еще оставался жив и в своем уме. Увы, их оказалось слишком мало. Да, Бранда стала настоящей тонкой Это не должно было меня заботить, но заботило. И стоило признать, из-за Илверта. Сейчас он был слишком маленьким, а значит, уязвим». И мне не хотелось, чтобы этот славный ребенок превратился в подобие своей матери. Или еще хуже отца. В кабинете отца осветились окна. Я поднялся по лестнице и постучал, хотя пару дней назад думал о том, что надо бывать тут как можно реже. «Ники!» Вот кто искренне был рад меня видеть. Папа сидел над бумагами, что-то выписывая на отдельный лист, но при моем появлении поднялся и крепко обнял зашедшего в гости сына. «Не думал, что ты придешь в такую погоду!» — сказал он. «Самарин весь замело». «Я хотел увидеться с тобой». «Идем!» Мы прошли в гостиную. Отец крикнул служанку, и вскоре она принесла ароматный чай. За окнами выл ветер, в камине потрескивали дрова. Именно то, что нужно для отдыха. «Мне не нравится твое настроение, сын!» — заметил Мир. «Что-то случилось во дворце?» «И да, и нет», — невесело улыбнулся я. «Королева всерьез решила меня извести, а я не пойму, что с этим делать. Сражаться с женщиной некрасиво и недостойно мужчины. А не сражаться она меня сожрет». Отец тихо рассмеялся. «Как же ты еще молод, мой мальчик», — сказал он. «Да такую женщину, как ее величество, лучше иметь в союзниках, чем во врагах». «Не получается». Она специально выводит меня из себя. Конечно, я не поддаюсь, но сегодня чуть не сорвался, когда она натравила на меня стражу и приказала всыпать плетей». Отец нахмурился. «И за что?» – поинтересовался он. «За то, что учу юного короля защищать себя, папа. Политология и география – это, конечно, хорошо, но если на мальчика нападут, он должен постоять за себя». «Ты прав, сынок. Неужели Бранда этого не понимает?» Мне кажется, Бранда сама не знает, чего хочет. И что мне с этим делать? Успокоиться. Рука отца опустилась на плечо. Я не узнаю тебя, Ники. Где твоя хваленная выдержка? Неужели одной взбалмошной королеве удалось то, что не удалось всей армии Литонии? Не знаю. Я покачал головой. Сам удивился. Но ты прав, надо успокоиться, и все встанет на свои места». «Что там с Веронией?» «А вот об этом я собирался тебе написать». Отец мигом посерьезнел. «Через неделю начнутся зимние королевские балы, и Ее Величество согласилось принять посольство в Верании. Мне это не нравится, ники Будь осторожен и слушаю внимательно». «Хорошо, я понял. Действительно, новости не радуют». «Я знаю, что тебе тяжело во дворце, Ник, но ты справишься», — сказал Мейер. «Вообще тебе стоит примириться с королевой и сохранять холодный нейтралитет». «Я постараюсь, отец», — пообещал ему. Действительно стало спокойнее. Из особняка Мейера я выходил умиротворенным и холодным, как клинок. Отец был прав. Не время ссориться с Брандой. «Мне нужно узнать, что она затевает за спиной Османда. Если для этого надо примириться с королевой, я примирюсь. Но когда судьба спрашивала о наших планах?